Глава сороковая. Сломленные и разбитые. Теперь, когда Оуэн ушёл, а я осталась наедине с Грейс, даю волю слезам. Она продолжает спрашивать, что именно произошло, но я плачу и не могу выдавить ничего связного. Близнецы на футбольной тренировке, а Хоук консультирует клиентов в Нэшвилле. Поэтому возвращаемся в дядин дом. Как только оказываемся в моей комнате, Я, наконец, успокаиваюсь достаточно, чтобы поговорить с ней. Грейс ставит на стол коробку с платками. «Спасибо, что приехала со мной. Ты очень хорошая подруга». Грейс пожимает плечами. «Знаю, но легко быть хорошей подругой, когда она у тебя всего одна. Сморкаюсь, и для этого мне требуются все платки». «Я не единственная твоя подруга». Кристиан и Кэмерон не считаются. Парни и девушки не могут быть друзьями. Помнишь? Выдавливаю улыбку, и из-за неё болит всё лицо. «Хочешь рассказать, что произошло?» — спрашивает она. Оуэн сегодня встречается с Ридом. Я рассказала ему, что из себя представляют бои, но он не послушал. Я буквально умоляла его не ходить. Что он сказал? Что не мог просто так спустить Риду, что тот причинил мне боль. Я сказала Оуэну, что если я ему действительно не небезразлична, он не пойдёт, но это никак на него не повлияло. Я делюсь с ней не всей историей. Я знаю, как он себя чувствует. Видела Рида два раза, и оба раза мне хотелось набить ему морду. Тяжело знать, что кто-то обидел мою подругу. А Оуэн относится к тебе намного серьёзнее. Как бы мне не хотелось предавать Оуэна, я должна кому-то рассказать про его сердце и реальный риск, потому что понятия не имею, что делать дальше. Оуэн чем-то поделился со мной. И в обычной ситуации я бы сохранила его секрет. Но если он планирует сегодня встретиться с Ридом, это всё меняет. Если я тебе скажу, это останется между нами? Конечно, клянусь. Глубоко вдыхаю. У Оуэна сердечная патология. Типа высокого кровяного давления? Нет. Это генетический дефект под названием синдром Баругада. У Оуэна очень редкая разновидность. Болезнь влияет на его сердечный ритм. Мой голос надламывается. Его сердце может просто перестать биться. Грей сахает. «А как они его заводят? С помощью реанимации? Или кто-то должен воткнуть ему в грудь огромный шприц с адреналином, как в фильмах? В моей щеке бежит слеза. Это не его варианты. Единственный способ завести его сердце — дефибриллятор. И нет гарантии, что сработает. Но если у него остановится сердце, рядом не будет врача или кого-то с дефибриллятором, в багажнике машины, он умрёт». Последнее слово застревает в горле. Я понятия не имела. он такой потрясающий спортсмен. Людям с сердечными заболеваниями можно соревноваться в ММА? Оуэну нельзя заниматься контактными видами спорта, но ему плевать. Он убежден, что умрет, поэтому это не имеет значения. Он как будто сдался. Вытираю лицо и высмаркиваюсь. Звонит мой телефон. Я не хочу с ним разговаривать. Грейс смотрит на номер. Это не Оуэн. Это Тесс. Просто рит пытается прорваться. Поверить не могу, что он звонит мне после всего того, что сделал. Забираю Грейс телефон. «Прекрати звонить мне, писать, и оставь меня, черт побери, в покое», произношу я, пока он не успевает вставить слово. Кто-то на другом конце линии шмыгает носом. «Пейтон, это Тесс». Ее голос кажется таким тихим и далеким. «Тесс, это ты? Ты в порядке?» Она сдерживает рыдание. «Нет». «Где ты? В мотеле!» Она прерывисто вздыхает. «Я знаю, что ты сказала правду про Рида!» «Правда? Он признался?» «Ему и не пришлось!» Она кашляет и всхлипывает. «Ты где? Я заберу тебя. Я не хочу, чтобы ты приходила сюда. Вдруг он вернётся?» Мы остановились в мотеле «Ховард Джонсон» в бейк «Это очень далеко. Сверяюсь с GPS на телефоне. бейк в 20 минутах отсюда». «Здесь недалеко есть супермаркет. Можешь забрать меня там?» — спрашивает она. «Как пожелаешь. Хорошо. Я сейчас подойду. Хочу выбраться из этого номера». Надеваю папину куртку. Я выезжаю через минуту. Тесс с мгновением молчит. «Надо было тебе поверить. Извини». «Все хорошо». Она кладет трубку, и я ошарашенно смотрю на телефон. «Что случилось?» — спрашивает Грейс. «Не знаю». Тесс спросила, могу ли я ее забрать. Она знает, что я говорила правду про Рида. Может, поймала его за приемом стероидов. Не думаю, что он признался. После встречи с ним я с тобой согласна. У меня рождается ужасное предчувствие. Голос Тесс звучал как-то очень странно. Вот она. Указываю на Тесс, когда Грейс заезжает на парковку супермаркета Circle K. Тесс прижалась к стене. Светлые волосы выглядывают из-под капюшона. Слишком большой толстовки. Это не в ее стиле. Так неопрятно и так не похоже на Тесс, Грейс паркуется, и я выхожу из машины. «Я подожду здесь», — говорит она. Как только ступаю на уличные фонари, тут же понимаю, что что-то не так. «Спасибо, что приехала за мной», — говорит Тесс. Она смотрит в землю, руки прячет в карманах огромной толстовки. «Что случилось?» — спрашиваю ее. «Как ты узнала, что я говорила правду?» Тесс медленно поднимает голову и снимает капюшон. С одной стороны лица, от верха скулы, До низа подбородка тянутся синяки. У меня их было достаточно, чтобы понимать, эти не свежие. А вот порез на опухшей губе, да, это сделал Рид. Я поверить не могу. Одно дело причинить вред мне, но я никогда не думала, что он полезет драться с Тесс. Да, он делал это несколько раз. Рид теперь совсем плох, Пейтон, принимает всё, что можно. Из-за чего он сорвался? Я нашла его таблетки, сказала про них, попала под руку. Теперь он вот какой. Но я позвонила не поэтому. Она позвонила не поэтому? Она видела своё лицо. Пойдём в машину. Не хочу рисковать. Вдруг Рит её увидит. Тесс садится на заднее сиденье. «Привет», — здоровается она с Грейс. «Спасибо, что забрали меня». Грейс выпучивает глаза, увидев лицо Тесс. И Тесс снова надевает капюшон. «Ты в порядке?» — спрашивает её Грейс. «Нет». «Но я волнуюсь не за себя». «Рит навредит твоему парню». «Он не мой парень, но...» «Рит ему навредит. Я слышала, как он говорил об этом с Ти-Джеем и Билли». «Эти уроды тоже принимают допинг». «Ти-Джей, точно. Насчет Билли, не знаю». «Я ненавижу их обоих». «Рит так злится из-за этого Оуэна. Стал параноиком, убежден, что Оуэн и есть причина, по которой вы до сих пор не вместе. Тебе нельзя сегодня отпускать Оуэна». «Да? Но этот корабль уплыл». «Нет, Пейтон, я серьёзно. Рид собирается драться грязно. Если Оуэн не проиграет, Рид, Ти-Джей и Билли накинутся на него, когда он покинет место драки. Сердце уходит пятки. Может, Оуэн способен побить Рида на ринге, но с тремя здоровенными качками ему не справиться. Не после боя, и сердечной патологии, которую он игнорирует. «Позвони Оуэну и скажи ему не приходить. Последние несколько подпольных боёв, в которых участвовал Рид...» Она глубоко вдыхает. Один из парней оказался в больнице. слышала другой парень весь исполосован. Рид окунул бинты. «Что?» Рид рассказывал мне про парней, которые окунали бинты в покрошенное стекло. «Прекрати». Желудок угрожает опустошиться. «О, Господи!» «Мы должны сказать Оуэну». Звоню на его сотовый но звонок переходит на голосовую почту. Тогда пишу ему. «Ничего». «И что нам делать? Мы не можем просто так появиться там», — говорит Грейс. «И мы не можем сами остановить Рида и его накачанных стероидами друзей». Она права. «Не можем. Есть только один способ спасти Оуэна. Это разрушит его будущее борца, но спасет ему жизнь. Я должна позвонить копам и сообщить о драке». «Скажи им, что там делают ставки», — говорит Грейс. «Городок маленький. Если упомянуть про ставки, они проверят». Смотрю на Тесс. «Если позвоню, ты знаешь, что случится». «Знаю». «А что случится?» — спрашивает Грейс. «Расскажите». «Если Оуэна и Рида арестуют на подпольных боях, их обоих выпрут из лиги. Они больше не смогут участвовать в боях. И это значит никаких призовых денег». Последнее произношу, глядя на Тесс. Тесс кивает. «Кто-то должен его остановить. Будущее Оуэна в качестве борца ММА предрешено». Хоть частью меня и кажется, что я спасаю его во многом из-за его больного сердца, несмотря на его решение драться. Но знать, что Рид попытается навредить ему и, возможно, убить? Такое я не могу игнорировать. Я позвоню в полицию. Грейс, продолжай звонить Оуну. Мы в 15 или 20 минутах от завода. Драка должна начаться через 5 минут. И может закончиться до того, как мы туда доберемся. Я больше не могу терять время. Набираю номер. 911 Что у вас случилось?